Глава четвертая. В церкви аббатства. В церкви шорбийского аббатства молитвы не прекращались всю ночь. Иногда пелись псалмы, иногда раздавался звук колокола. У тела шпиона Реттера бодрствовали усердно. Сам он лежал, как его положили, с руками, скрещенными на груди, с мертвыми глазами, устремленными вверх на крышу, а совсем близко, На скамье юноша, убивший его, ожидал в тяжкой тревоге наступления утра. И только раз в продолжении тех долгих часов сэр Оливер нагнулся к своему пленнику. — Ричард, — шепнул он, — сын мой, если вы злоумышляете против меня, то я удостоверяю, что вы имеете в виду невинного человека. Я признаю себя грешным в глазах неба, но я не виновен в отношении вас и никогда не был виновен. Отец мой так же тихо возразил Дик, поверьте мне, я не замышляю никакого зла, но что касается вашей невиновности, то я не могу забыть, что вы оправдывались плохо. Человек может быть виновен неумышленно. — ответил священник. — Ему, может быть, дано поручение, которое он исполняет слепо, не подозревая его настоящего значения. Так было со мной. Я заманил вашего отца в западню, но небо видит нас в этом священном месте. Я не знал, что делал. — Может быть, — сказал Дик, — но посмотрите, какую странную паутину сплели вы в этот час. Я в одно и то же время ваш пленник и ваш судья. Вы угрожаете моей жизни» и стараетесь смягчить мой гнев. Мне кажется, что если бы вы всю свою жизнь были правдивым человеком и хорошим священником, вы не боялись бы и не ненавидели бы меня так сильно. А теперь займитесь вашими молитвами. Я повинуюсь вам, так как это необходимо, но не желаю обменять себя в вашем обществе. Священник испустил такой тяжелый вздох, что почти возбудил жалость в сердце юноши и опустил голову на руки, как человек, удрученный заботой. Он больше не принимал участия в пении псалмов. Дик слышал, как стучали четкие в его руках и как молитвы вылетали из-за сжатых зубов. Прошло еще немного времени, и серый рассвет начал пробиваться сквозь расписанные окна церкви. Свет все усиливался, становился ярче, и, наконец, розовый свет солнца, проникнув через окна на юго-восточной стороне, заиграл на стенах. Буря прошла, большие облака, извергнув снег, полетели дальше, и новый день восходил над веселым зимним пейзажем, покрытым белым снегом. Церковные служители засуетились, катафалка отнесли в ризницу, кровавые пятна на плитах вымыли, чтобы такое зловещее зрелище не оскверняло свадьбы лорда Шорби. В то же время и духовные лица, занимавшиеся ночью печальным делом, начали принимать утренний вид, чтобы оказать честь предстоящей более веселой церемонии. И как бы для того, чтобы еще более подчеркнуть наступление утра, Набожные городские жители начали собираться в церкви, падая ниц перед алтарями или, дожидаясь своей очереди перед исповедальними. В этой суматохе легко было обмануть бдительность стражи сэра Дэниела. Ник устало оглядывавшийся вокруг, встретился взглядом с лоулисом, все еще одетым монахом. В то же мгновение бродяга узнал своего предводителя – и сделал ему украдкой знак рукой и глазами. Дик далеко не простил старому Плуту его несвоевременное пьянство, но ему все же не хотелось заставить его разделить свое тяжелое положение, и Дик дал ему ясно понять, чтобы тот ушел прочь. Лаулис, как будто поняв его, сразу исчез за одной из колонн, и Дик облегченно вздохнул. Каков же был его ужас, когда он вдруг почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, и увидел старого разбойника, сидевшего рядом с ним, по-видимому, погруженного в молитву. Как раз в это мгновение сэр Оливер встал со своего места и, проскользнув между скамьями, направился к солдатам в боковом пределе храма. Если так легко возбудить его подозрения, то это уже сделано, и Лаулис уже пленник. «Не двигайся!» — шепнул Дик. «Мы в отчаянном положении, благодаря главным образом твоему вчерашнему свинству. Когда ты увидел меня сидящим тут, на что я не имею ни права, ни охоты, как ты, черт возьми, не почуял беды и не ушел?» «Ну, — сказал Лаурис, — я думаю, что вы получили известие от Элис и сидите здесь по долгу службы». «Элис», — проговорил Дик, — «разве Элис вернулся?» «Конечно». — ответил бродяга. — Он вернулся прошлой ночью и здорово отколотил меня за то, что я был пьян. Так что вы отмещены мастер. Бешеный человек этот Элис Декурс. Он прискакал, сломя голову из кревина, чтобы помешать этой свадьбе. А вы его знаете, мастер Дик. Уж он-то сделает это. — Ну, мой пятный брат, — спокойно проговорил Дик, — мы с вами все равно, что мертвый. Я сижу здесь пленником под подозрением и должен отвечать моей головой за эту свадьбу, которую Элис собирается расстроить. Клянусь распятием. Славные же мне предоставили выбор — потерять возлюбленную или жизнь. Но жребий брошен. Потеряю жизнь. «Клянусь, — Клянусь мессой! — вскрикнул, приподнимаясь Лаулис. — Я уйду! Но Дик положил ему руку на плечо. — Сиди смирно! — друг Лаулис. — сказал он. — Если у тебя есть глаза, взгляни на угол у арки, где алтарь. Разве ты не видишь, что при малейшем твоем движении эти вооруженные люди встанут, готовые схватить тебя? Покорись, друг. Ты был храбр на руле, когда думал умереть в море. Будь смелой теперь, когда придется умереть на виселице. — Мастерник, — задыхаясь, проговорил Лаулис, это нахлынуло на меня так внезапно, Дайте мне минутку передохнуть, и клянусь, мессой, что буду так же смел, как и вы. — Вот он, мой смелый малый, — сказал Дик. — А все же, Лаулис, мне страшно не хочется умирать. Но к чему хныкать, когда хныканье ничего не изменит? — А, в самом деле, — согласился Лаулис, — и в худшем случае, что такое смерть? Раньше или позже все равно она придет, мастер. А быть повешенным из-за хорошего дела, говорят, легкая смерть. Хотя я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь возвращался, чтобы рассказать это. С этими словами смелый старый плут откинулся назад, сложил руки и стал оглядываться вокруг самым нахальным и беззаботным видом. «Тебе лучше всего сидеть спокойно», — прибавил Дик. «Мы ведь не знаем, что задумал Декорс. Когда все будет кончено, и если случится самое дурное, мы все же можем убраться по-добру, по-здорову». Когда они перестали разговаривать, то услышали отдаленные тихие звуки веселой музыки, постепенно приближавшиеся и становившиеся все громче и веселее. Колокола на колокольню громко зазвонили, Церковь наполнялась все большим и большим количеством людей. Они входили, отряхивая снег с ног, похлопывая руками и дуя на них, чтобы согреть. Западная дверь широко распахнулась, из нее виднелась освещенная солнцем, покрытая снегом улица. В то же время в церковь ворвался сильный порыв холодного утреннего ветра. Вообще... По всему было ясно, видно, что лорд Шорби желает жениться очень рано утром и что свадебная процессия приближается. Несколько слуг лорда Шорби стали очищать проход в среднем пределе, отодвигая народ копьями. И в то же мгновение с наружной стороны портала показались музыканты, приближавшиеся по мерзлому снегу флейтисты и трубачи с побогровевшими от усердия лицами, барабанщики и цимбалисты, старавшиеся изо всех сил. Подойдя к дверям священного здания, музыканты выстроились в два ряда и стали на снегу, топая ногами в такт своей оглушительной музыке. Когда они раздвинулись, за ними и посреди них показались участники пышной свадебной процессии. Разнообразие и яркость одежд, изобилие шелка и бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев было так велико, что процессия выделялась на снегу, словно клумба цветов на дорожке или расписанное окно в стене. Впереди шла невеста. Печальное зрелище. Бледная, как зима, она опиралась на руку сэра Дэниела. Ее сопровождала молодая леди маленького роста, оказавшая накануне дружескую услугу Дику. Сейчас же за ними, в самом ярком туалете, шел жених, прихрамывая на больную подагрой ногу. Когда он, войдя на порог церковного здания, снял шляпу, видно было, что его лысая голова порозовела от волнения. Наступил час Элиса де Корса. Дик, сидевший, ухватясь за скамью перед ним, в борьбе различных ощущений, заметил вдруг движение в толпе, увидел поддавшихся назад людей, поднятые глаза и руки. Взглянув по направлению этих взоров, он увидел на хорах трех или четырех людей с натянутыми луками, В то же мгновение они выпустили свои стрелы, и прежде чем шумы крики удивленной черни успели дойти до слуха многих из присутствовавших, они спрыгнули со своего места на хорах и исчезли. Церковь наполнилась громкими криками перепуганных людей. Духовные лица вскочили со своих мест, толпились в ужасе, музыка прекратилась. И хотя колокола продолжали еще звонить в продолжении нескольких минут, но, вероятно, Весть о несчастье достигла, наконец, и до помещения, где звонари качались на своих веревках, и они прекратили свой веселый труд. Посредине церкви лежал жених, сраженный насмерть двумя черными стрелами. Невеста упала в обморок. Сэр Дэниел, пораженный и разгневанный, стоял, возвышаясь над толпой, Большая стрела трепетала в его левой руке. По лицу струилась кровь от царапины на лбу, причиненной другой стрелой. Еще прежде, чем начались поиски, виновники трагических событий спустились по винтовой лестнице и ушли через потайную дверь. Дик и Лаулис все еще оставались заложниками. При первой тревоге они вскочили со своих мест и храбро попытались протиснуться к дверям, но попытка их оказалась тщетной из-за тесноты между скамнями и толкотней испуганных священников и певчих. Сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся на ноги и, указывая рукой на дико, позвал сэра Дэниела. Вот, кричал он, Ричард Шелтон! Увы, ужасный час! О! Виновен! кровопролите! Схватите его! Велите схватить его! Ради спасения жизни всех нас возьмите его и свяжите покрепче! Он поклялся в нашей гибели!» Сэр Дэниел был ослеплен гневом, ослеплен горячей кровью, продолжавшей струиться по его лицу. «Где он?» грозно прокричал он. «Тащите его сюда! Клянусь Холливудским крестом, он проклянет этот час!» Толпа отхлынула, и отряд стрелков вошел на Клирос. Грубые руки схватили дико, стащили его со скамьи и спихнули с лестницы алтаря. Лаулис сидел смирно, притаясь, словно мышь. Сэр Дэниел, отирая кровь, мигая, смотрел на своего пленника. «А, — сказал он, — я крепко держу тебя, дерзкого изменника!» Клянусь всеми самыми страшными клятвами, что за каждую каплю крови, попадающую мне в глаза, ты заплатишь стоном от мучений твоего тела. — Взять его! — крикнул он. — Здесь не место отвезти его ко мне в дом. Я отмечу пыткой каждый мускул его тела. Но Дик отстранил схвативших его солдат и возвысил голос. «Здесь святое место!» — крикнул он. «Убежище! Эй, отцы мои! Меня хотят вытащить из церкви!» «Из церкви, которую ты осквернил убийством, мальчик!» — заметил высокий, великолепно одетый человек. «Где доказательства?» — продолжал кричать Дик. «Меня, правда, обвиняют в соучастии, но не приводят ни одного доказательства!» Я действительно желал получить руку этой молодой девицы, и она, осмелюсь сказать, благосклонно относилась к моему сватовству. Но что из этого? Я полагаю любить девушку не оскорбление, не оскорбление и добиться ее любви. Во всем остальном я совершенно невиновен. Шепот одобрения пробежал между присутствующими. Так смело Дик защищал свою невиновность. Но в то же время... Явилась целая толпа обвинителей. Они кричали, рассказывая, как дико нашли в прошлую ночь в доме сэра Дэниела кощунственно переодетым. Среди этого смешения языков сэр Оливер словами и жестами указал на Лаулиса, как на сообщника. Его, в свою очередь, стащили с места и поставили рядом с Шелтоном. Толпа разгорячилась и разделилась на две стороны. Одни оттаскивали пленников, чтобы помочь им бежать, другие проклинали их и били кулаками. У Дика шумело в ушах, голова его кружилась, как у человека, борющегося с бешеным течением реки. Высокий человек, ответивший раньше Дика, возвысил свой голос так сильно, что ему удалось добиться молчания и спокойствия толпы. «Обыщите их!» — сказал он. «Нет ли у них оружия?» Тогда мы можем судить о их намерениях. У Дика нашли только кинжал. Это говорило в его пользу. Но один из присутствующих услужливо вынул его из ножен и увидел, что он все еще в крови Реттера. Приверженцы сэра Дэниела громко закричали при этом открытии, но высокий человек заставил их замолчать жестом руки и повелительным взглядом. Когда же дошла очередь до Лаулиса, У него под одеждой нашли пучок стрел таких же, которыми был пронзен лорд Шорби и ранен сэр Дэниел. Что вы теперь скажете? — спросил и нахмурясь высокий человек. — Сэр, — ответил дик, — здесь, в церкви, я в безопасности, не правда ли? Так вот, что я скажу вам. По вашей осанке я вижу, что вы занимаете высокое положение, и в вашем лице я читаю отпечатки благочестия и справедливости поэтому я охотно отдам себя вам в пленники, не воспользовавшись преимуществами этого святого места. Но если бы меня отдали во власть этого человека, которого я громко обвиняю в убийстве моего родного отца и в несправедливом удержании моих поместий и доходов, если бы это случилось, то умоляю вас умертвить меня на этом месте вашей благородной рукой. Вы слышали? своими собственными ушами, как он угрожал мне мучениями раньше, чем я был признан виновным. Но согласны ли с вашей честью выдать меня моему заклятому врагу и давнишнему притеснителю? Судите меня по закону, и если я окажусь виновным, убейте, но не забывая милосердия. — Милорд! — вскрикнул сэр Дэниел. — Неужели вы станете слушать этого волка, его окровавленный кинжал? «Уличает его во лжи!» «Позвольте вам заметить, добрый рыцарь», — сказал высокий незнакомец, — «что ваша горячность несколько свидетельствует против вас». Тут невеста, которая пришла в себя несколько минут тому назад и дико смотрела на эту сцену, вырвалась из рук державших ее людей и бросилась на колени перед незнакомцем. «Милорд Рейзингем», — сказала она. Выслушайте меня из чувства справедливости. Я здесь во власти этого человека насильно, вырвавшего меня из рук моих близких. С того дня я не видела ни сожаления, ни поддержки, ни утешения ни от одного человека, кроме этого, Ричарда, Шелтона, которого теперь стараются обвинить и погубить Милор. Если он был вчера ночью в доме сэра Дэниела, то это произошло по моей просьбе. Он пришел без всяких дурных намерений. Пока сэр Дэниел был добр к нему, он честно бился с членами шайки черной стрелы. Но когда бесчестный опекун стал покушаться на его жизнь, и ему пришлось бежать ночью ради спасения души из кровавого дома, куда было деваться ему беспомощному, не имевшему никаких средств? Если он попал в дурное общество, кого следует порицать? Юношу ли, с которым поступили несправедливо, или опекуна? нарушившего свой долг. Тут маленькая молодая леди упала на колени рядом с Джоанной. «А я, мой добрый господин и родной дядя, — сказала она, — могу быть свидетельницей по совести и перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. Я, недостойная, провела к ней этого молодого человека». Граф Рейзингем слушал молча и продолжал молчать некоторое время после того, как замолкли голоса молодых девушек. Потом он подал руку Джоанне, чтобы помочь ей подняться. Следует заметить, что он не оказал этой любезности той, которая называлась его племянницей. — Сэр Дэниел, — сказал он, — это чрезвычайно запутанное дело. С вашего позволения я займусь им и рассмотрю его. Итак, успокойтесь. Ваше дело в заботливых руках. Вам будет оказана справедливость а пока отправляйтесь немедленно домой и полечите ваши раны. Воздух холодный, и я не желал бы, чтобы вы прибавили простуду к этим царапинам. Он сделал знак рукой, и слуги, сторожившие малейший его жест, передали этот знак дальше. Немедленно за стенами церкви раздался пронзительный звук труп, и через открытый портал стрелки и солдаты, одетые в одежду цветов граф Рейзингема, И со значками его вошли в церковь, взяли дикой лаулисы из рук державших их людей и, сомкнув ряды вокруг пленников, вышли из церкви и исчезли из вида. Когда они проходили, Джона протянула обе руки к Дику и крикнула «Прощай!». А подруга невесты, нисколько не смущенная очевидным неудовольствием своего дяди, послала Дику поцелуй со словами Мужайся, укротите Львов! вызвавших на лице толпы первую улыбку за все время этого приключения.